Дальнейшие жения воспринимал на уровне инстинктивного животного знания. Было полностью очевидно, как только он подчинится приказу, в укромной трещине пола затеряется капля уже нечьих-то, а его собственных мозгов с налипшими волосами. В голове ещё проносились обрывки разрозненных мыслей, но они уже не имели никакого значения, потому что в дело вступили рефлексы. Они у бывшего спецназовца были поставлены правильно. Так и не выстреливший Стечкин вспархнул у Славика из руки и медленно перевернулся в воздухе, готовясь лечь жене в ладонь. Тот, кто в бою заботится о сохранении жизни, погибает в первую очередь. Кто думает только об отнятии жизни врага, тому даётся подобие шанса. Женины пальцы промазали по стечкину на миллиметр. У ключа тоже, оказалось, за спиной хорошая школа. И он отреагировал на крыловское движение едва ли не раньше, чем это движение состоялась. Тяжёлое и цепкое тело обрушилось сбоку, снося с ног, обхватывая, оплетая с неотвратимостью анаконды. Жени сумел не сдаться в захват. Ключ перелетел через него и так ударился о стеллаж, что с полок посыпались инструменты. С другой стороны уже набегал трамвай. Женя ковырком бросился ему под ноги и всю энергию броска вложил в удар, нацеленный трамвая в причинное место. Тот взвыл и свалился. А Женя метнулся к двери, до которой оставалось буквально 2 м. Ему даже показалось, что он успеет уйти, когда изнутри Форда шарахнул выстрел, оглушительно отдавшийся от стен гаража. Хладнокровный Гоша был отличным стрелком. Сначала Женя ощутил только удар, бросивший его вперёд, и досадливо попытался вскочить, но тело отказалось повиноваться. Пока он силился приподняться и начать хотя бы ползти, его настигли и первое же крушащее рёбра пинок сделал дверь недосягаемой. Дальнейшие новые пинки, навалившуюся тяжесть и чужие пятерни, заломившие руки за спину, Женя чувствовал смутно. Потом сознание погасло совсем. Когда за апельсиново-рыжим, насколько можно было рассмотреть в темноте до да сквозь на пластовании грязи микроавтобусом закрылись ворота, Снегирев выждал еще несколько минут, потом натянул вязаную шапочку и полез вон из машины. Он очень не любил, когда его вынуждали действовать раньше намеченного, да еще блин в такую погоду. абстрактным человека любием он давно уже не страдал. Ему было, собственно, наплевать, куда отправился бы дальше таинственный груз, скорее всего оружие, поступившее через Эстонию, попади он в руки Журбы, и вообще это был бы классический случай из серии «вор у вора дубинку украл». Причем симпатии и скунсы по известным причинам как раз принадлежали бы скорее Журбе. но только до тех пор пока журба не налаживался стукнуть его скунса по затылку и выкинуть из машины надо же господа и совести иметь на то когда полковские собирались мочить с помощью новообретённых стволов с концу было по большому счёту наплевать тоже и вообще всё было бы хорошо и прекрасно не окажись же не крылов тем кем он оказался Что сделают Базелевские с разоблаченным эгидовцем? Киллер вполне себе представлял. На самом деле это тоже не являлось уважительной причиной менять стратегические планы. Но речь шла об Энесси, и сегодня было двадцать седьмое октября. Двадцать седьмое октября.